Как же им, наверное, тошно было сидеть там вместе, если слепого осенила такая идея, и как же черному не хотелось возвращаться в стаю, если он на это согласился. Может, посидя они в изоляторе дольше, слепой придумал бы что-нибудь еще. Клетки способствуют размышлениям, если не оставаться в них слишком долго. Чем дольше сидишь, тем сильнее доливают страхи, и тут уж не до размышлений, но двое могут продержаться и неделю. А плен черного и слепого побил все клеточные рекорды. 11 дней с хвостиком. Не будь я лыс, на моей голове появилось бы ровно столько снежно-белых волос, по одному на каждый день их отсутствие. Благодарить за это следовало Ральфа, опасавшегося за беглецов крысятника. С чего-то он решил, что слепой передушит их, как только получит такую возможность, и очень старался, чтобы тот ее не получил. Так что у слепого было навалом времени для всяких светлых идей. Они с черным изредка обсуждали эти идеи, а все остальное время играли в карманные шахматы и отпарывали стенную обивку в поисках сигаретных тайников. Такой обычай завели пленники клеток с тех пор, как «Волк» всенародно объявил о зашитии блока сигарет в просторах стен изолятора. Скорее всего, это была шутка. И пока не попадешь в изолятор, она так и воспринимается, но все, кто провел в клетках больше двух дней, теряли чувство юмора и начинали искать тайник. Поэтому по стенной обивке там тянулись заплаты и швы на местах разрезов, где пленники орудовали бритвами и когтями, и со временем не осталось ни одного нетронутого участка длиннее 10 сантиметров. Проверенные места было принято зашивать, для чего и оставлялись над дверью иголки с продетыми в них нитками. Но слепому и черному они не понадобились, потому что они от нечего делать доискались до штукатурки и даже до кирпичной кладки акулов всерьез заподозрил их в намерении прорыть ход в наружность и сбежать. После Фитиля и Соломона с Доном он стал очень нервным на этот счет и все выспрашивал черного, куда бы они со слепым пошли, если бы у них что-то получилось. Наверное, думал таким образом отыскать тех троих, как будто серодомный люд, как косяки мигрирующих лососей, способен двигаться только в одном направлении. «Сам я не видел, что они там сотворили, но, судя по длительности ремонта, ущерб изолятору был нанесен изрядный». Я спохватываюсь, что говорю слишком долго, не слыша ответных реплик, и с подозрением гляжу на русалчую голову, соскользнувшую с моего плеча куда-то под мышку. Эй, ты часом не спишь, любительница историй? Я ведь для тебя стараюсь, сотрясаю воздух. Нет, конечно, отвечает преувеличенно бодрый голос, слегка приглушенный рукавом моей фуфайки. Я внимательно слушаю и размышляю. О чем именно ты размышляешь с таким сонным видом? Ну, она отстраняется, и я опять вижу надпись в прорези к жилетке о том, что она помнит все. Я думаю, как сильно отличаются друг от друга рассказы об одном и том же, при том, что ни один из рассказчиков по-настоящему не врет. Все зависит от рассказчиков. Ни один рассказ не может передать действительность такой, какой она была. Я уже сказал тебе, что предпочитаю истории табаки. Ну, а я предпочитаю сравнивать разные истории. Жалобно кряхтя, она выпрямляет согнутые ноги и вытягивает их. Легкие кеды, серые от долгой носки, заштопаны у кромки резиновых носков. До того детские и трогательные, что невозможно смотреть на них спокойно. Когда русалка меняет позу, узелки на ее жилетке сдвигаются, открывая новую надпись. «Ненависть, «Ненависть до гроба!» «Это что еще за ненависть?» — удивляюсь я. «И к кому?» Она опускает голову, рассматривая надпись. «Ну, просто так, на всякий случай. Надо же иметь и что-то такое мрачное». «По-моему, вовсе не обязательно». Ненависть до гроба скрывается под пепельными узелками, и мне сразу становится спокойнее. «Все это игры, ребячьи развлечения. Но я отношусь к таким вещам серьезно. Может, от того, что знаю, никто в доме ни во что не играет просто так». Русалка поднимает к лицу колени и обнимает их, грустно сгорбившись. Ни надписи, ни человека, одни струящиеся потоки волос. «Ты считаешь, что мне не подходят сильные чувства? Что мне это как бы не идет, да?» Я наступил на больное место, вечно забывая об этом ее комплексе серой мыши. «Понимаешь, Но, я ведь не и личность, и ну, ну, не ну, яркий это человек. Это у меня все, все так, так тускло и неинтересно и внутри. внутри». Комплексе, с которым бесполезно бороться, приводящим в бешенство неуязвимостью своих позиций. «Вот, к примеру, рыжая. Когда перед ее глазами с трудом управляющий своими эмоциями человек, рвущий и по поводу и без повода, внезапно переходящий от смеха к слезам, не умеющий прятать ни любовь, ни ненависть, это красиво, это женственно, это привлекает, как яркие пятна на крыльях бабочки, закручивает и уносит, и порабощает, но очень немногие способны выдержать яркую личность рыжий дольше нескольких часов, даже не являясь объектом ее чувств. Да здравствует лорд, нервы лорда, его терпение и все остальное, чего нет у меня. Может, ему это ближе и понятнее, потому что он и сам был таким, пока не загремел к настоящим психам. И да, они очень хорошо смотрятся, эта парочка в вечном накале страстей. Огненно-волосая Изольда и кобальтоглазый Тристан. У обоих все запредельно и нараспашку. Ловите кислород и прячьте подальше посуду. Но почему кто-то должен комплексовать и мучиться от того, что у него все не так? Вот что мне непонятно. Я никогда не понимал этого, и в своих попытках убедить русалку почти доходил до лордовской рыжей точки кипения. Вот только проку от этого не было ни малейшего.